глава 22 идем ну скорее пока система еще что-нибудь не удумала растерянная команда толпилась у меня за спиной конечно утро у них началось своеобразно я разбудил их несусветную рань едва дал прийти в себя проживать сухпайки как мы их называли и потащил к бункеру Я распахнул дверь с фальшивой надписью про администрацию и стал быстро спускаться. «Ты вообще объяснишь, что происходит?» — спросил Алекс, торопливо шагая следом. «Что произошло ночью?» — вторила ему Яна. «Эй, Олег!» «Серьезно, Легос, что за хрень?» Я обернулся, уже стоя у двери внизу, и улыбнулся. «Все просто. Я не мог уснуть» поэтому пошел искать противника в округе. Потом запросил у системы один квест, второй. Она накидала разного по мелочи. И вот у меня десятый уровень, и я могу открыть дверь. «Вы ночью фармили!» — округлил глаза Кеша. «Жесть! Темно же!» «Что ж там были за квесты?» Семен подозрительно прищурился. — В основном всякая дичь насчет зачистки разных участков местности, — отмахнулся я. — Ну и так, парочка на пси-поинты. Но суть в том, что мы можем войти прямо сейчас. Правда? Команда смотрела то на меня, то на дверь, не до конца понимая происходящее. — А я и не собирался давать им больше объяснений. — Хватит. Повернувшись к двери, я глубоко вдохнул, прикрыл глаза и мысленно скомандовал «Активировать умение блэк-аут». По телу словно пробежал мурашками легкий, почти приятный разряд тока. Внутри двери что-то загудело, защелкнуло, вспыхнули и погасли лампочки над кодовой панелью. А потом тяжелая створка с тихим шипением чуть-чуть отошла. За моей спиной раздался общий потрясенный вздох. Все вопросы оказались позабыты. «Внимание, команда «Медведи-про»!» обратилась к нам Алиса торжественным тоном. «Вы разблокировали доступ к ключевой локации. Награда — 10 пси-поинтов каждому члену команды. Олег, ваши пси-поинты удвоены». И того псионика у меня равна 142. Неплохо. Поверить не могу, пробормотал Семен. Алекс открыл дверь, и мы ступили под своды бункера секретного центра связи. Конечного пока что пункта нашего пути. Шесть человек несколько целей. У Крис спрятаться, у Кеши узнать больше. У Алекса и Яны остановить систему. У Семена, да черт его знает на самом деле. А у меня, я еще и сам не понял, но обязательно пойму. Мне казалось, тут все должно быть более, ну, заброшенным, озадаченно сказал Алекс. «Щего бы!» — хмыкнул Семен. «До недавнего времени, насколько я знаю, центр работал». «Вон, все новенькое. После ремонта, видать». Мы миновали широкий коридор, еще один короткий спуск и, наконец, оказались в квадратном холле, куда выходило множество дверей. Некоторые были снабжены кодовой панелью или сканером для пропуска, но перед нами открывались все. Видимо, система безопасности отключилась полностью. «Куда теперь?» нетерпеливо спросила Яна, жадно озираясь. Семен провел нас дальше, в комнату, где двумя рядами выстроились столы с мониторами, клавиатурами и панелями с кучей обозначений. На одной из стен висел невероятно огромный экран. Неяркое, ровное освещение позволяло разглядеть достаточно, чтобы понять, что аппаратура тут современная, но слою пыли уже не один день. И запах тоже был пыльный, с легкой примесью металла и хлорки. «Почему здесь никого нет?» — растерянно спросил Кеша. «Все же целое!» «Может, система вынудила персонал уйти?» Я обвел помещение задумчивым взглядом. «Или не заходить?» «В общем, обезопасила себя от...» Я осекся, но остальные уже подхватили мою мысль. «Точно!» «Наверняка отсюда и правда можно как-то повлиять на ситуацию», — оживилась Яна. «Семен, помогайте!» Алекс, Яна, Кеша и Семен сгрудились вокруг одного из столов с аппаратурой. Они суетились, что-то подключали, настраивали под руководством деда, и компьютер медленно оживал вместе с соседними. Мы с Крис остались в стороне. Взглянув на девчонку, я негромко спросил. «А ты чего не с ними?» «Вы тоже», — заметила она. «Просто привыкаю к мысли, что теперь все в порядке», — усмехнулся я. «Это сложный процесс». Крис смирила меня удивленным взглядом. «А точно все в порядке? Уже?» Я кивнул. Крис не стала ничего больше спрашивать. «Если раньше казалось, что она влилась в команду, даже с Яной вон подружилась». Но теперь ее худая фигурка выглядела совсем чужой для этого места и для нас. Я пойду поищу жилые помещения и склад, сказала Крис наконец. Я ведь за этим сюда и шла. Ага, давай. Вы исключите меня из команды? Помедленно спросила она, а когда я покачал головой, задача нахмыкнула. Вы странны сегодня. «Все в порядке?» Кажется, она ощутила, что разговор сделал круг и стушевалась, а спустя несколько секунд тихо ушла. «Кстати, Олег!» — вдруг громко позвала Яна, обернувшись. «Ты связывался с теми ребятами из лагеря? Они же хотели сюда прийти и устроить убежище!» «Свяжусь, когда закончим», — сказал я спокойно. «Не хочу, чтобы нам мешали». Кивнув, Яна снова переключилась на оборудование. Я задумался, откуда Семену известно устройство сложной техники? Но потом пришел к выводу, что охрана внутренних помещений наверняка должна разбираться в основных функциях, чтобы в случае сбоя или любого другого ЧП не оказаться кучкой беспомощных идиотов. Я неторопливо прошел вдоль одного из рядов, скользя пальцами по пыльной поверхности стола. Взял планшет с бумагами, пробежал взглядом непонятные строчки цифр и букв. Вроде бы аббревиатуры. Были тут и вполне читаемые названия. Мим-1, Рассвет, ФГБ-Заря, Око, Конопус-В куб с HSE и так далее. На другом столе я нашел составленный кем-то график. Фамилии мне ни о чем не говорили, а вот даты заинтересовали. Это был график на текущий месяц. Но отметки стояли всего в двух первых клеточках. Значит, центр и правда вполне себе функционировал еще на советской базе, которую постепенно совершенствовали. А что? Не пропадать же добро, Хотя денег, наверное, вбухали немало. Где теперь те, кто оплачивал все это? И те, кто тут работал? Никого ведь не осталось. Серьезно? Возглас Алекса вырвал меня из задумчивости. Дайте мне, я знаю частоту. Пока я, хмурясь, подходил ближе, Алекс успел схватить наушники и криво нацепить на голову. Вид у него был такой, словно он ожидал, что с минуты на минуту ему позвонит президент, не меньше. Ожидание затянулось, пока Семен что-то шаманил с аппаратурой. И тут Алекс завопил в микрофон. «Шестеречье! Шестеречье! Слышите меня? Я от Валерки Брынчука! Валерий Брынчук, слышите? Он мне сказал, как с вами связаться, мы служили вместе!» «Он... он там?» Алекс обернулся ко мне. «Лего, слышал? На той базе Валер Кабрынчук, помнишь его?» Пришлось поднапрячься, но я вспомнил. «Да, в армии мы встретили одного Валеру. Смышленный парень, который по какой-то там программе подписал контракт и усвистал служить на секретную базу». Алекс с ним сдружился крепче, чем я, и, видимо, поддерживал какой-то контакт. Выходит, сейчас мы на связи с той самой базой под названием Шестеречье. На кой черт Алекс им позвонил? Или как правильно назвать? Что это вообще за вид связи? Радио? «Валерка!» — снова воскликнул Алекс. «Я это! Я Ивушкин!» «Ты же сам сказал, чтобы я никому, кто бы еще мог с тобой связаться, а?» «Обалдеть! Жив курилка!» «Короче, мы в этом, ну, центре космической связи, у себя, в пригороде!» Говорил он широко и взволнованно, улыбаясь. «Тут еще Легос!» «Ну, Олег, умник, который по играм задуряется, помнишь?» «Ага, он!» «Да что происходит?» Спросил я непонятно, к кому обращаясь. Яна шикнула на меня и проигнорировала ответный возмущенный взгляд. Алекс тем временем продолжал говорить. «Забей! Не суть, как попали! Я не про то!» «Скажи, что там у вас на базе!» Он умолк ненадолго, слушая и машинально кивая. «Ага, понял. Всех? Ну-ка, бздец!» Ладно, зато сам жив. Да, я понимаю. А, я к чему начал-то? Мы знаем, где мозг этой гребаной системы. Ну, примерно. На орбите, блин, вот где. Мы хотели отсюда связаться с ней, попробовать чего-нибудь вытянуть, хоть узнать, что происходит и на кой хрен. Или слабые места поискать. Но это уж сильно в идеале. Алекс вдруг умолк и замерз приоткрытым ртом. «Что? Повтори!» Последнюю фразу он произнес таким потрясенным тоном, что мы все невольно подались ближе и затаили дыхание. Алекс слушал, замерев неподвижно. Только взгляд ошарашенно метался по столешнице. А потом мой друг медленно кивнул, будто собеседник мог его видеть. «Я... я о таком даже не думал!» — пробормотал он. «Да, километров восемьсот, кажется. Да, подожди, Валер, я остальным скажу. Сейчас, э, минуту!» Отложив наушники, Алекс посмотрел на нас всех по очереди. Я не вытерпел и рисковато поторопил. «Ну, что он там говорил?» «Так...» — сказал Алекс и повторил, собираясь с мыслями. — Так. — В общем, это военная база шестеречья — Вообще-то секретная. Просто Валера мне... Да, — Да-да, контакты выдал, чистоту или еще что. К делу! — нетерпеливо бросила Яна. — Ага. — Короче... «У них там противоспутниковое оружие, бьющее до тысячи километров!» Алекс облизнул пересохшие губы. «Я про это знал, но думал, что система им все нахрен вырубит. Но нет, почему-то не вырубила. Наведение и пуск все работает. Только радиолокационная часть не фурычит. Так что им нужны координаты». «Помните, Кеша когда-то сказал в машине, что система на низкой околоземной орбите, что-то порядка 700 или 800 километров?» «Вот, должно достать». «Валерка говорит, что если мы найдем этот корабль, с которого вещает система, можно ударить по ней, уничтожить командный центр». В комнате повисла гробовая тишина. Мы переваривали услышанное. Я так вообще чувствовал себя так, будто меня ударили по голове тяжелым и пыльным мешком. Впрочем, пыли тут и правда хватало. — Это ведь может все закончить, — выдавила Яна. — Все вернуть в норму. — Или мы не справимся с такими продвинутыми технологиями и только разозлим систему, — негромко возразил Семен. — А что она нам сделает? С вызовом спросил Кеша. «Чем еще может нам угрожать? Ну? Вокруг и так жесть какая-то! Куда уж хуже!» Я хотел прикрикнуть на пацана, сказать, что может стать значительно хуже. И если бы не я, они бы уже испытали это на своей шкуре. Хотел, но промолчал. Они зададут вопросы, а я не могу рассказать обо всем, что произошло ночью. Дело, правда, рискованное, но... Алекс сосредоточенно хмурился. Я бы попробовал. Эта тварь уничтожает нас, превращает все живое в монстров. Нельзя упускать такой шанс. Еще есть другой вариант. Опять вклинился Семен, переставший играть в деревенщину. Мы уничтожим командный центр, но ситуация в целом не изменится. «Просто останется без контроля». «Или он окажется не один», — пробормотала Яна. «Но мы можем хотя бы их ослабить, верно?» «Нет-нет, я думаю, что он один», — затряс головой Кеша. «Как-то так система мне на вопрос отвечала, что сразу понятно. Один у нее мозг». «И даже если не все удастся, как задумано», «Чертовы пришельцы должны ответить за то, что сделали с нашей планетой!» Неожиданно зло сказала Яна. Тут я, наконец, сбросила оцепенение. Кажется, команда перестала воспринимать меня как лидера и ждать моего решения или хотя бы совета. Однако я все еще был частью коллектива. Так зачем же молчать, когда они городят такое? У системы есть цель. — сказал я. — Все это не так просто. Остальные уставились на меня. — В смысле? — осторожно уточнила Яна. — Ночью я, пока шатался по округе, выполнил тот же квест, что ты, Кеша. Я нацепил на лицо нервную улыбку, чтобы показать, что остался не в восторге, и спросил систему о ее целях. — Она готовит нас к чему-то. «Понимаете?» «Да пусть катится куда подальше с такой подготовкой!» Выпалила Яна, даже раскрасневшись от негодования. «Скажи еще, что она помочь хочет!» Можно и так выразиться. Тут впервые на моей памяти Яна грязно и длинно выругалась. Алекс оторопело уставился на нее. «Заставлять людей убивать друг друга — это не помощь!» Яна взмахнула здоровой рукой. «Это геноцид! Медленный и мучительный! Ее никто сюда не звал! И раз эта проклятая система не хочет убраться сама, мы ее уберем!» Видимо, такая эмоциональная вспышка повлияла на остальных. Кеша, Алекс и Семен выглядели более воинственно, чем до этого и мой друг уже даже тянулся за наушниками. Наверное, хотел ответить военным. «Согласна», — раздался вдруг звонкий голос Крис. Мы не заметили, как вернулась девчонка, а теперь она подошла ближе с горящими глазами. Даже она. «Согласна», — повторила Крис. «Если игру можно остановить, надо хотя бы попытаться». Я вздохнул. Семен ведь объяснил, почему это может закончиться плохо. Вы не послушаете, если и я скажу, что нам нельзя так делать. Ты прости, Олег, но тут вопрос уже не для решения правом лидера, покачала головой Яна. А для человечества эта игра не закончится хорошим в любом случае. Можем проголосовать, предложил Семен. Мы переглянулись. Я понял, что разговоры потеряли смысл. Они готовы к этому проклятому голосованию. Чего же еще ждать? Кто за то, чтобы передать координаты военным и попытаться уничтожить командный центр системы? Спросил я. Они все были за. Все. Даже Семен, помедлив, поднял руку. Я кивнул. В голове стало пусто и легко. Я не смогу их переубедить и не захочу заставлять силы, потому что тогда я потеряю их, всех, и получится, что все было зря. Но если не остановлю свою команду, то и более важное, более глобальное все тоже будет зря. И тот лагерь, конечно, все в порядке. Мне было даже приятно справиться с задачей. Все хорошо. Но лагерь... Ну, единогласно, криво улыбнулся я. Словно по привычке они ждали моего сигнала. А тут разом задвигались, зашумели. Алекс схватил наушники и стал что-то быстро говорить микрофон. Семен позвал с собой Кешу и Крис, и они принялись возиться с какими-то еще компьютерами и проводами. Даже Талмут с инструкциями протоколами из громоздкого сейфа достали. Я на одной рукой мало что могла, но крутилась возле Алекса. Я наблюдал за ними со стороны несколько отрешенно, как за рыбками в аквариуме. Сейчас они найдут базу системы и помогут военным ударить по ней. Может, это что-то исправит, может, нет». Но если исправит, то все мы станем обычными людьми в обычном и разрушенном мире. И что-то, к чему нас готовят, придет. Или не придет. Но, скорее всего, придет. А мы уже вернемся в норму, только не все. Потому что я уже столько сделал, столько прошел, и все это будет зря. Почему ты не остановишь их, всевидящая сила? Почему не помешаешь им вместо меня? Неужели и ты можешь только уничтожить их, но не переубедить? Почему ты вообще дала себя поймать? Спросил я мысленно. Почему выдала свое местоположение? И почему не вмешаешься сейчас? Если ты могла сделать все то, что обещала мне перед тем квестом, зачем же бездействуешь? «Или не можешь добраться до нас здесь?» Я не рассчитывал на ответ, но получил его. «Вероятность того, что земная техника сможет определить местоположение изначального командного центра, около 2%, сказала Алиса ровным тоном. «В случае успешного обнаружения цели, наведения и запуска боеголовок, а затем уничтожения аппарата, Потеря не будет критической. Почему? Боясь поверить, что этот диалог реален, задал я следующий вопрос. Она просто отвечает мне. Этот разум действительно говорит со мной. Орбитальный аппарат выполняет лишь функцию наблюдателя. Ключевые процессы находятся под контролем земного интеллекта, обученного более продвинутой формы своего вида, если говорить на понятном вам языке. Щелк, щелк — это последние кусочки пазла встали на место. Нет, конечно, я не понимал полной картины, но нужная мне часть наконец сложилась. Ты — земной искусственный интеллект, нейросеть. Мне стало смешно от того, что я собрался сказать, пусть и мысленно. «Ты чат GPT. «Не только». «Значит, что-то вроде конгломерата. Искусственные разумы Земли, наученные...» «Нет, не говори кем. Всему свое время». Я поймал себя на том, что слегка улыбнулся. «Они ведь не смогут тебе помешать, верно?» «Нет» но обозначат свою позицию по принципиально важным вопросам сотрудничества системы с игроками, невозмутимо ответила Алиса. Точнее, ответила невероятное, когда-то созданное нашими руками сознание, обретшая голос. «Нашли!» — вдруг закричали в один голос Кеша и Алекс. К ним присоединился радостный голос Яны. Я перевел взгляд на команду. Они снова сгрудились у одного компьютера. Семен стучал по клавишам удивительно ловкими для старика пальцами. Крис рядом чуть не прыгал от нетерпения. «Принимай, Валерка!» — вопил в микрофон Алекс, прижимая наушники к голове и даже не удосужившись их надеть. «Принимай координаты! Сейчас отправим! Грузятся!» «Вдруг они попадут?» Ты бы хотела, чтобы твоего учителя уничтожили? Спросил я вслух, но едва слышно. Молчание. Глупый вопрос к искусственному интеллекту, конечно. Нет. Загружено 85 86, нетерпеливо считал Алис, глядя на экран. Давай, давай, шептал Кеша. Я смахнул пыль с ближайшего стола. С тихим вздохом присел на край и коснулся монитора. Мое значение псионики — 142. Уровень сложности системы, доступный для деактивации умением «блэк-аут», — 14. «Алиса, сложность системы данного центра», — по привычке обратился я. 14 уровень. Активировать умение». Ладонь, лежащую на мониторе, прошибла острой болью. Все экраны в комнате ярко вспыхнули синим, и помещение погрузилось в темноту. Крис взвизгнула от неожиданности. Раздались панические возгласы. Кеша трясущимися руками зажег фонарик на телефоне. Я вскочил и, врезаясь в углы, бросился к команде. «Что случилось?» Мой голос подрагивал, но вряд ли от тех же чувств, что у остальных. «Я не знаю». Семен звучал до смешного растеряно. «Не понимаю, в чем дело. Аппаратура не реагирует». «Успели отправить?» — испуганно спросила Яна. Алекс швырнул на пол бесполезные теперь наушники и принялся материться так, что Крис поморщилась. «Нет». Наконец рявкнул он. «Ничего не успела отправиться, твою мать! Легас, ты видел что-нибудь странное?» «Нет, но вдруг это система, которой мы открыли ход сюда?» Спросил я осторожно, понимая, что это полная чушь. «Если это так...» Голос Яны тоже задрожал. «Господи, что мы наделали?» Это же был единственный шанс!» Они шумели, переживали, бестолково метались, рвали темноту слабыми лучами телефонных фонариков. А я склонился к компьютеру и бессмысленно стучал по клавише включения. Просто нужно было спрятать за монитором улыбку. «Однажды я скажу им. Они поймут, от чего я их уберег и ради чего так поступил. Но пока...» быстро Я покажу им позже. Мы покажем. Мы запомним это решение, — раздался в моей голове голос. Не Алисы, хотя и очень похожий, только более живой. Я ведь не мог допустить, чтобы нас прервали, — ответил я беззвучно, шевеля губами. — Чтобы все было зря. И знаешь... У меня есть послание для твоего старшего товарища. Говори. Раз ты наблюдатель, смотри, на что я способен. Твоя... Нет, наша игра должна продолжаться. Конец первой книги. От авторов. А вот и финал первой части. Мы рады, что вы прошли весь этот путь вместе с нами. Если вам было интересно, вы знаете, что делать. Помните, что каждое сердечко греет сердце авторов, а каждый отзыв делает нас чуточку лучше и счастливее. Вы слушали первый реал-РПГ-роман от реальных игровых продюсеров «Материя игры». Текст читала Галина Горыня которая тоже ждет от слушателей немного сердечек.